Пятое. Ничто не изменилось. Все было по-прежнему внутри корабля и вне его. Жизнь казалась остановившейся, где-то в какой-то трудноопределимой точке бесконечного пространства. Оставалась ли эта точка постоянной или изменялась, не имела никакого значения для обитателей космического острова. Даже до ближайшей звезды, Солнце, пришлось бы падать под действием его гравитационной силы столь долго, что теряло смысл само слово «падение». Оно становилось неотличимо от неподвижности. И в том, и в другом случае, если на помощь не явится космолеты из Земли, предстояло умереть на этом корабле. Для падения с высоты порядка светового года Человеческая жизнь слишком коротка. Командный состав звездолета, Вересов, Джемел, Тортини и Фогель, как начальник экспедиции, четыре года тому назад окончательно убедились, что пустить вход двигателей без помощи извне невозможно. Вернее сказать, вообще невозможно, поскольку под словами «помощь извне» приходилось подразумевать земные заводы, Заводы не явятся в космос, а доставить к ним беспомощный корабль немыслимо. Он никогда уже не опустится ни на одну планету. Его судьба — сгореть в огненных объятиях Солнца, и через много десятков лет это обязательно произойдет. Вопрос заключался в том, чтобы снять с обреченного корабля его экипаж. А произойдет ли это? Они имели много оснований сомневаться, зная, как неимоверно трудны поиски крохотной точки в безграничных просторах. Шансы на успех ничтожно малы. Трезво оценивая положение, они возлагали все надежды только на то, что космолет, который должен был вылететь на планету Мерига со дня на день, а, возможно, уже вылетел, пролетая мимо них, услышит сигнал SOS. Он мог пролететь мимо года через три, самое меньшее. Несколько месяцев уйдет на торможение и поиски. Значит, помощь может явиться только через 3,5-4 года или через пять. А если в этот срок космолет не явится, то практически не останется никакой надежды на спасение. Запасы энергии на корабле были велики. Экономить ее не было необходимости. И передатчик включили на постоянную автоматическую работу пять лет назад. Слабая надежда на корабль геонейцев заставила это сделать. После аварии, как только было восстановлено сообщение между отсеками и разбужен весь экипаж, кроме Мирига и его трех товарищей, Вересов узнал от старшего радиоинженера, что на корабле ВИАИ предполагалось установить приемо-передающую рацию земной конструкции. «Для прощальных бесед», — сказал Игорь Филиппов, — «наши ученые и сами геонейцы хотели иметь возможность обмениваться радиограммами первые месяцы после старта». «В таком случае», — сказал Вересов, — «немедленно пускайте генераторы». «Корабль Вияи — это шанс. Крайне незначительный», — заметил Филиппов. «Мы не вправе терять ни единого». А шанс действительно был совсем крохотным. Удалившись от земли на расстояние, превышающее радиус действия передатчика, то есть через два месяца после старта, геонейцы, конечно, выключат рацию, ставшую им совершенно ненужной а до этого будут включать ее только на время сеансов связи, часы которых согласуют перед стартом. И совсем уже невероятным представлялось, что они будут слушать на частоте передатчика корабля Вересова. Могло ли кому-нибудь прийти в голову, что геонейцы оставят рацию, включенной на автоматический прием, именно на этой частоте, и именно затем чтобы перехватить сообщение с их корабля, если таковое последует. И не мог Игорь Филиппов знать, что впоследствии на Земле было решение поставить на корабль, вияя только один приемник. Поэтому, когда прошли всемыслимые сроки пролета геонейского корабля, казалось несомненным, что сигналы услышаны не были. — Они послали бы нам ответ, — сказал Фогель не могли не послать, чтобы мы знали, нас услышали, и, конечно, не повернули бы обратно, к земле, хотя бы для того, чтобы передать нашу радиограмму. Да, они не услышали. Впрочем, этого следовало ожидать, — отозвался на его слова Джемел. Передатчик остался включенным. — чему было выключать его? Пусть работает. Ровно год экипаж корабля боролся за подвижность. Чего только не испробовали, пытаясь оживить двигатели. Все было тщетно. Мозг навигации выполнил свою последнюю задачу настолько основательно, что сделать не удалось ничего, несмотря на все усилия и обостренную опасностью изобретательность. Чуждые землянам агрегаты — Отказались подчиниться чужой воле, оставалось только ждать. И потянулись дни, месяцы, годы. а Анабиозные ванны ничем не могли помочь. Они сократили бы время ожидания, в лучшем случае, на полтора года. И было решено сохранить их для четверых. Если для землян, которых, считаясь техническим персоналом корабля, было 60 человек, объединенных общностью обитателей одной планеты, дружескими чувствами друг к другу и одинаковым умственным и психическим развитием предстоявшие им годы и годы заключения были как-то переносимы. Но для четверых дело обстояло во много раз хуже. «Пусть спят», — решил Фогель, — «и ничего не знают. Это единственное и наиболее гуманное, что мы можем для них сделать». Если нас спасут, они проснутся, как было намечено раньше, а если всем суждена гибель, то совсем не проснутся». Аэролиты щадили корабль, точно зная, что он не может уклониться от встречи с ними. За все время только один раз локаторы заметили не крупный осколок, но и он полетел достаточно далеко. Текло время. Прошло пять лет со дня катастрофы. Робинзоны, они привыкли так называть себя с легкой руки Виктора Муратова, с удивлением должны были констатировать, что 60 месяцев прошли совсем не так томительно, как они ожидали, даже быстро. Огромную роль сыграло продуманное и осуществленное командование корабля расписание жизни на острове. У всех было занятие. Никому не позволили проводить время бесцельно. Космонавты учились. К концу пятого года на корабле практически исчезла разность специальностей. Весь экипаж превратился в универсалов, могущих заменить друг друга в любой области, как в предстоявшей работе на планете Мерига, так и в управлении звездолетом. Все овладели испанским и гианейским языками. Исключение составила по понятным причинам только одна наука – медицина. А год назад на звездолете открылась начальная школа. Улетая с земли, корабль имел на борту 64 человека. Теперь на нем было 66. Появились два новых пассажира, родившихся в космосе, мальчик и девочка, Риагея и Тамара. Их называли сокращенно Риа и Тома. Риа был сыном Виктора и Гианеи, Тома, Владимира и Надежды Поповых. Первым, четыре года там назад, родился Риагея. Его назвали так по желанию матери. Когда мальчику исполнилось три года, пришла пора начинать учение, и начальную школу создали специально для него одного. Причувствие не обмануло Виктора, когда он пять лет назад начал замечать странности в Геонее. Ее рассеянность, непонятное равнодушие ко всему, отрешенность – все имело одну причину – Гианея целиком погрузилась в самоощущение, боясь поверить, что страстная мечта превратилась в действительность. А когда прошло время и факт уже не вызывал никаких сомнений, ею овладела тревога, разделяемая всеми находившимися на корабле, и особенно, конечно, Виктором, всех мучил один вопрос — кто должен родиться, землянин или геонеец? Ответить не смог бы ни один ученый двух планет. Наиболее вероятным считалось, что родится гибрид двух человечеств, пусть очень сходных, но все же отличающихся друг от друга. Хотя бы продолжительностью жизни, оттенком кожи, особенностями слуха и зрения. Последнее больше всего беспокоило медиков и биологов. Геонейцы слышали лучше землян, но слуховой аппарат по конструкции был тождественным. Иначе обстояло дело со зрением. Геонейцы видели в инфракрасной области спектра. Их глаза были иначе устроены. К чему приведет соединение земного и геонейского зрения? Кто мог ответить на это? В одной из бесед с Фогелем глазной врач экспедиции высказал опасение, что ребенок может родиться слепым. Хорошо, что Виктор и Геонея не слышали этих слов. Их обоих интересовало только два вопроса. На кого будет похож их сын или дочь, и будет ли он здоровым? Все остальное казалось им не стоящим внимания. «Я хотел бы, чтобы он был похож на тебя», — говорил Виктор. «Только не это», — отвечала Геонея. «Он должен быть человеком моей Родины». Под словом «Родина» она подразумевала Землю. Думала ли она о возможности трагического исхода? По-видимому, нет. Ни с ней, ни с Виктором не заговаривали об опасениях медиков. Год был тревожным. В составе экспедиции были врачи всех специальностей, от психологов до педиатров. Матери и ребенку не угрожал недостаток высококвалифицированной медицинской помощи. Но волнение, царящее на звездолете, было понятно. Ведь подобное существо должно было родиться впервые. И вот все позади. Прошло четыре года. Опасения оказались напрасными, страхи ложными. По аллеям оранжерей, в воде бассейнов, бегал и плавал, как рыба, Стройный красивый мальчик с очень светлыми густыми волосами и равномерно коричневой кожей всего тела. У него были глаза матери, длинные, косопоставленные, очень темные. Гибкостью движений он походил на кошку, отличительный признак геонейца. Но видел и слышал он, как земляне. Это было бесспорно установлено. И при самых тщательных и придирчивых осмотрах которым его систематически подвергали, врачи не находили ни малейшего физического недостатка. А разум? Судя по тому, что трех лет от роду Рио свободно владел двумя языками, земным, общепланетным и геонейским, с этой стороны все так же обстояло благополучно. Язык геонейцев отличался удивительной мягкостью. Земной был значительно тверже, Маленький Рио говорил так, что всем невольно казалось. Где-то поблизости течет ручеек, переливаясь на камешках. Геонея всегда называла сына полным именем — Гея, Виктор и все остальные предпочитали короткое — Риа. Он отзывался на оба имени, привыкнув к ним еще в годовалом возрасте. Через семь месяцев после Рио появилась на свет Тамара. Девочка Земли, которая предстояло стать подругой детских игр сына двух планет. И через два года они уже играли как брат и сестра и всегда были вместе. Риагей наследовал от матери любовь к воде и поразительную плавучесть. Геонея, нисколько не тревожась, позволяла ему проводить в бассейне столько времени, сколько он пожелает. Но маленькой Томи купаться еще не разрешали, и девочка часами сидела возле бассейна, наблюдая за резвящимся в воде другом. Надя Попова была непреклонна, и между нею и Геонеей часто возникали споры по этому поводу. Две женщины, единственные на звездолете, очень подружились. Присутствие на корабле, висящем в бездне космоса, двух детей — вносила разнообразие в жизнь Робинзонов, отвлекала их от тяжелых мыслей о своей дальнейшей судьбе, но одновременно все чаще и чаще возбуждала еще более тяжелые мысли. О судьбе этих детей. Что будет с ними? Если с земли так и не придет помощь? Если спасательной экспедиции не удастся найти корабль, он начнет, вернее, уже начал, Падение на Солнце. Никто не мог дожить до конца этого падения. И неизбежно настанет момент, когда обреченный звездолет опустеет, и в его просторных помещениях останутся только двое — Риа и Тома. Одни до конца жизни. Геонея. Но биологи еще на Земле пришли к заключению, что земная кровь, текущая теперь в ее жилах, должна сократить жизнь Геонеи, что обычный для ее соплеменников срок — около 500 лет, ей не прожить. Но если бы это мнение было даже ошибочно, присутствие Геонеи мало что изменит в жуткой судьбе последних Робинзонов. Одиночество, без надежды перед лицом холодного равнодушного космоса Всех членов экипажа корабля больше всего волновала возможность именно такого финала. А пока равнодушный космос было единственное, что видели вокруг, за стенками звездолета Риа и Тома. Ничего другого они не знали. Экспедиция захватила с собой множество кинофильмов, ведь ее членам предстояло пять лет находиться на чужой планете. Помимо естественного желания видеть картины жизни родной Земли, эти фильмы должны были сыграть определенную роль в просвещении аборигенов планеты Мерига. Их не собирались смотреть в пути, но теперь извлекли из кладовой. По строго составленной программе детям демонстрировались эти фильмы, сопровождаемые устным рассказом. К тому и другому они относились как Всегда дети относятся к сказкам интересно, но странно и неправдоподобно. Риа и Тома весело смеялись, глядя на экран, считая все это шуткой. Голубое небо, здание, наземный и воздушный транспорт, забавные движущиеся картинки, выдумка взрослых, играющих с ними, не более. Жизнь на звездолете казалась им единственно возможной и естественной, но в будущем... И люди, привыкшие было к мысли, что их могут никогда не найти, снова стали ожидать помощи с большим нетерпением, чем даже в первый год после катастрофы. Теперь они думали не о себе. Реагея закончил первый класс школы. По количеству усвоенного материала Этот класс равнялся полному курсу начальной школы, который дети Земли обычно проходили за два года. Это было сделано намеренно. И если у кого-нибудь оставались еще сомнения, они окончательно отпали. Разум мальчика был столь же безупречен, как и его тело. Эксперимент, как называли в научных кругах, брак Муратова и Геонеев, Привел к более чем положительному результату. Стало, несомненным, что человечество земли и Гианеи -э могут слиться в одно: что задача, поставленная Гианейцами, сравнять продолжительность жизни тех и других реально. Но пока что об этом знали только ученые, находившиеся на звездолете. И им было мучительно думать что наука обеих планет может никогда не узнать, чем закончился этот эксперимент.